Глава 26. Незнайка работает. Положение, в котором очутились Незнайка с Козликом, было чрезвычайно скверным. Им никак не удавалось устроиться на работу, и они буквально пропадали без денег. По примеру других безработных, они с утра до ночи околачивались в этой части города, где были богатые магазины. Увидев остановившийся у дверей магазина автомобиль какого-нибудь богатого покупателя, Они стримглав бросались, чтобы отворить дверцу и помочь богачу вылезти из машины. Когда же богач возвращался из магазина, они помогали ему дотащить покупки и погрузить их в багажник. За это богачи иногда награждали их мелкой монеткой. Заработав таким способом немного денег, друзья откладывали 10 сантиков на ночлег, а на оставшиеся деньги ужинали в какой-нибудь дешёвой столовой. Обедать и завтракать в эти дни им удавалось редко. Козлик говорил, что если приходится переходить на одноразовое питание, то лучше всего питаться вечером, перед отходом ко сну, так как если проешь свои денежки днем или утром, то к вечеру все равно снова проголодаешься и ночью не сможешь заснуть. В Дрянингском тупичке они жили уже не на минус втором этаже, а на минус четвертом, так как за место на полке там брали не 10, а всего 5 сантиков. Впрочем, жизнь на минус четвёртом и даже мало чем отличалась от жизни на минус втором. Просто там было больше грязи, больше шума, больше вони, больше тесноты и больше клопов. Единственное, чего было там меньше, это свежего воздуха. Что же касается крыс, то их было столько, что ночью невозможно было слезть с полки без того, чтобы не наступить какой-нибудь крысе на хвост. Козлик, как уже говорилось, очень боялся этих мерзких животных. Ни о чём, кроме крыс, он теперь уже и думать не мог и постоянно говорил о них. Ночью ему часто снилось, будто его кусает за шею крыса, и он в ужасе просыпался. И на его, ему всё время мерещились крысы, и даже в таких местах, где их вовсе не было. Кончилось дело тем, что его на самом деле укусила ночью за шею крыса. Проснувшись от страшной боли, Ондигов вскрикнул и сбросил с себя эту мерзкую тварь. Шея у него моментально распухла до да так сильно, что головой нельзя было пошевелить. На утро у него поднялась температура, и с этого дня он уже не мог встать с постели. Теперь незнайка один ходил по магазинам, стараясь заработать побольше денег, чтобы накормить своего больного друга. Все остальные обитатели ночлежки тоже старались облегчить страдания Козлика. Некоторые угощали его печёной картошкой, А когда не знайки не удавалось заработать достаточно денег, платили за его место на полке. Каждый на перебой предлагал какое-нибудь средство, чтобы исцелить больного. Одни говорили, что к распухшей шее надо приложить холодный компресс из тёртой сырой картошки, другие предлагали приложить компресс из тушёной капусты, третьи утверждали, что прикладывать надо варёный хрен. Четвёртые советовали облепить больное место глиной и завязать тряпкой. Все эти средства были испробованы, а больному становилось всё хуже. К сожалению, у него ни у кого не было достаточно денег, чтобы пригласить врача, а ни какой врач не стал бы лечить больного бесплатно. Скорее не знайки всё же удалось устроиться на постоянную работу, и у него появилась надежда заработать такую сумму денег, которой хватило бы на оплату лечения. Однажды он шёл по улице и увидел на одном из домов вывеску, на которой было написано: контора по найму собачьих нянь. Набравшись смелости, Незнайка вошёл в дверь и очутился в комнате, где на длинной лавочке, стоявшей вдоль стены, сидели несколько каратышек. В конце комнаты за деревянной перегородкой сидел сотрудник конторы и с кем-то разговаривал по телефону. Присев на краю лавочки, Незнайка спросил сидевшего рядом каратышку: "Кто такие собачьи няни и для чего их нанимают?" Каратышка сказал: "Многие богачи любят собак." Но так как у хозяев сами за собаками не любят, то нанимают других каратышек, чтобы они нянчились с ними. Вот такие специалисты по уходу за псами и называются собачьими нянями. Иногда такую собачью няню приглашают поиграть какой-нибудь собачонкой, пока её хозяева сходят в театр или кино. Такая работа называется работой по вызову. Но часто собачьих нянь приглашают в какой-нибудь богатый дом на постоянную работу. Это значительно выгоднее. «А трудно быть собачьей няней?» — спросил Незнайка. «Но это зависит от того, какая попадется собака. Добрый хороший пес никаких забот тебе не доставит. Ты его вовремя покорми да выведи погулять. Это все, что он от тебя требует. Но существуют такие избалованные твари, которые привыкли по пять раз на день принимать в ванну. Вот ты с утра ее выкупай в теплой воде, потому что холодной она терпеть не может. Потом насухо вытри, расчеши гребешком, чтобы шерсть не сбивалась комьями. «Дай ей позавтракать, потом наряди в жилетик или поночку, чтобы она не простудилась после купания, и уж только тогда веди на прогулку». На прогулке тоже не спи, а следи в оба, как бы эта тварь не цапнула кого-нибудь за ногу. А она только и норовит, чтобы прохожего укусить или погрызться с чужой собакой. После прогулки веди ее в парикмахерскую, там ей сделают маникюр, шерсть подстригут, завьют, морду на одеколоне так, что от нее за километр духами разит». словно от какой-нибудь барыни. А разве пускают собак в парикмахерскую, удивился незнайка. "Как же", подтвердил кратышка. "Существуют специальные собачьи парикмахерские. Да и не только парикмахерские, есть специальные собачьи магазины, торгующие всякими собачьими деликатесами, собачьи рестораны, закусочные и кондитерские, специальные собачьи спортзалы и спортплощадки, бассейны для плавания и стадионы". Есть такие псы, которые любят бегать на перегонки на таких стадионах. За это их награждают медалями. Есть также любители водного спорта, которые участвуют в заплывах или играют в водное поло. Существуют в то же время такие псы, которые сами заниматься спортом не любят, но зато любят смотреть на разные собачьи состязания. Я слыхал, что в городе Давелоне даже театр построили для собак. Верно, верно, подхватил другой каратышка. Однажды я был в этом театре. Очень любопытное зрелище. Говорят, что собак больше всего интересуют спектакли с участием сыщиков, которые ловят преступников и раскрывают различные преступления. Особенно им нравятся пьесы, в которых наряду с сыщиками участвуют сыскные собаки. Один мой знакомый рассказал, будто медицинские исследования показали, что собачье самочувствие значительно улучшается после того, как она побывает в собачьем театре или посмотрит на состязание в собачьем спортзале. В этом деле, однако, необходимо соблюдать умеренность, так как слишком частое посещение собачьих состязаний могут расстроить собачью нервную систему. Некоторые из псов так сильно волнуются, глядя на какие-нибудь собачьи гонки, что потом плохо спят, дёргаются во сне или даже могут потерять аппетит. Я тоже однажды ухаживал за собакой, которая жила в очень богатом доме. Вмешался в разговор третий, коротышка. К этой собаке был приставлен специальный доктор, который следил за ее здоровьем и лечил от ожирения. Она завела моду дрыхнуть по целым дням, а поскольку это было для нее вредно, доктор велел мне постоянно ее тревожить и не давать спать. Мне то и дело приходилось стаскивать ее с постели, а она за это на меня злилась и нещадно кусала. Доктор находил, что для ее собаки как раз полезно, потому что вынуждала ее делать какие-то движения, в результате чего она могла похудеть. Собака, однако, же не худела. Вместо неё ходил я и к тому же постоянно ходил искусанный. В конце концов она всё же подохла от ожирения, несмотря на постоянно оказываемую врачебную помощь. Как раз в это время дверь отворилась, и в контор вошёл большой белый пудель с заплетённой в косички гривой и пушистой кисточкой на хвосте. Он втащил за собой на цепочке хозяйку в пышном газовом платье и в большой модной шляпе, напоминавшей корзину с цветами. Вслед за хозяйкой в контору вошла служанка, на руках у которой сидела небольшая курносая собачонка, с головы до хвоста покрытая рыженькими кудряшками. "Мне нужна хорошая няня для моих двух очаровательных крошек", сказала хозяйка сотруднику конторы, который, увидев богатую посетительницу, выскочил из-за своей загородки. Пожалуйста, госпожа, воскликнул он, расплываясь в улыбке. В нашей конторе постоянно имеется богатейший выбор обслуживающего персонала для собак самых разнообразных и благородных пород. Вы их всех видите перед собой. Каждого из них можно назвать истинным другом зверей, специалистом своего собачьего дела, энтузиастом, так сказать, комнатного и декоративного собаководства. Все они знакомы с правилами хорошего поведения, обладают изысканными манерами и прекрасно воспитаны. Статья Ламоны прошептала, вернувшись к сидевшим на лавочке кротышкам. Все встали послушно. Кланяйтесь, госпожа. Все поклонились и незнайка тоже. Вам остаётся, госпожа, остановить свой выбор на том, кто больше понравится. Дело тут не во мне, сказала хозяйка. Я хотела бы, чтоб няне понравилась моим очаровательным крошкам. Ну-ка, Роланд, обратилась она к пуделю. Покажи миленький, кто тебе больше нравится. С этими словами она сняла поводок с ошейника пуделя. Освободившись от привязи, пудель не спеша направился к каратышкам и принялся обнюхивать каждого. Подойдя к Незнайке, он почему-то очень заинтересовался его ботинками, долго обнюхивал их, после чего задрал голову, лизнул Незнайку прямо в щёку и сел перед ним на пул. "Ты не ошибся, Роландик", спросила хозяйка. "Тебе на самом деле нравится этот?" "Ну-ка, посмотрим, что скажет Мими". Служанка нагнулась и спустила на пол маленькую собачонку. Собачонка покатилась на своих коротеньких лапках прямо к Незнайке и тоже уселась у его ног. Смотрите, и Мими выбрала этого, усмехнулась служанка. Незнайка присел и принялся гладить обеих собак. Скажите, голубчик, спросила хозяйка, вы на самом деле любите животных? Души в них не чаю, признался Незнайка. В таком случае, я беру вас. Сотрудник конторы записал Незнайки на имя, а также имя и адрес хозяйки, которую, кстати сказать, звали госпожой Миногой. После чего сказал, что Незнайка должен уплатить за услуги конторы фертинг. Если же у него нет, то чтоб принёс, как только получит жалование. На этом формальности были закончены, и Незнайка удалился в сопровождении обеих собак, а также госпожи Миноги со служанкой. В доме, где теперь предстояло Незнайке жить, Его поселили в светлой и просторной комнате, стены которой были украшены портретами Роланды, Мимишки и каких-то других собак. Посреди комнаты стояли три кровати. Две были побольше, на них спали Роланд и Незнайка. Третья кровать была поменьше, на ней спала Мимишка. У стены был зеркальный шкаф, в котором хранились собачьи фуфайки, шубики, папонки, жилетики, ночные пижамки, а также вечерние штанлончики для Мими. Наиболее ответственным делом, которое поручили незнайке, было купание собак. Для этой цели в доме имелась специальная комната с двумя ваннами. Одна ванна побольше для Роландо, другая поменьше для Мими. Мимишку приходилось купать три раза в день: утром, в полдень и вечером. Роланд же купался лишь по утрам, так как перед купанием ему обязательно надо было распускать косички, а это требовало много времени. Если же косы не распускать, то намокнув в воде они сваливались бы, и собака не имела бы такого шикарного вида. После утреннего купания собак тут же приходилось вести в собачью парикмахерскую, где Руланду вновь заплетали косички, подстригали морду и хвост, восстанавливая нарушенную красоту. Мимишки в это же время поддевали щипцами кудряшки, смазывали шерсть бриолином, чтобы она красиво блестела. подкрашивали черной краской ресницы, подрисовывали синькой глаза, чтобы они казались больше и выразительней. Из парикмахерской собаки возвращались в сопровождение Незнайки домой, после чего он вел их прямо в спальню к госпоже Миноге, которая к этому времени вставала с постели. Пожелав собакам доброго утра и поцеловав их в морды, хозяйка расспрашивала Незнайку, как они провели ночь, после чего отпускала их завтракать, приказав Незнайке получше смотреть за ними. После завтрака, не зная косми Мишки и Роландом, отправлялись по заведённому порядку в собачий парк, где в это время гуляли и другие собаки со своими нянями. После гуляния наступала пора вторично купать Мимишку, а Роланд развлекался тем, что ловил в саду сверчков и кузнечиков. Потом все трое отправлялись в собачий ресторан обедать. Пообедав, собаки отдыхали часика полтора, а не зная к в это время следил, чтобы их не кусали мухи. После обеда И после отдыха все трое совершали послеобеденную прогулку по городу. Мимишка и в особенности Роланд были большими любителями бродить по улицам, особенно в центре города, где они могли в досталь разглядывать попадавшихся навстречу пешеходов. Говар толпы, шум автомобилей, а также разнообразнейшие запахи от прохожих, которые улавливало тонкое обоняние собак, все это доставляло им неизъяснимое, только одним собакам доступное удовольствие. Вернувшись с прогулки, собаки делали физзарядку, которая состояла в беганье за Незнайкой по саду, в прыганье через кусты и цветочные клумбы. Такие упражнения считались очень полезными для собачьего самочувствия, хотя и не очень нравились садовнику, на обязанности которого лежало следить за садом. После физзарядки следовал отдых, во время которого Незнайка заполнял так называемый собачий журнал. В этот журнал заносились все сколько-нибудь значительные и даже незначительные случаи из жизни Роландо с Мимишкой. Наконец приходила пора ужина, после которого время проводили по-разному. Если у госпожи Миноги был званый вечер, то нездрейка приводил Мими и Роландо в комнаты, чтобы гости могли полюбоваться собаками. Если Минога уходила в театр, то обязательно брала с собой и Мимишку, потому что в то время была мода таскать по театрам своих комнатных собачонков. Всех, кто являлся в театр или на концерт без собаки, считали неимущими бедняками и смеялись над ними. В такие вечера на попечение Незнайки оставался один Роланд, и они отправлялись вдвоём в спортивный собачий зал или плавательный бассейн, где смотрели какое-нибудь собачье состязание, или же отправлялись в дрянинский тупичок и навещали больного козлика. Нужно сказать, что Незнайка никогда не забывала своём больном друге. Не проходило дня, чтобы он не забежал к нему хотя бы на минутку. Обычно это удавалось сделать во время послеобеденной прогулки. Всегда, когда Незнайка обедал с собаками, он не съедал свою порцию до конца, а припрятывал в карман то пирожок, то котлетку, то хлеб за краюшку, и относил все это голодному козлику. В первый же день он обратился к госпожи Миноги с просьбой заплатить ему жалование хотя бы за недельку вперед, так как ему нужно помочь больному приятелю, который находился в Дрянинской ночлежке. Госпожа Минога сказала, что теперь он живёт в богатом доме, в обществе приличных собак, и ему не пристало водить компанию с каким-то козликом, который даже дома собственного не имеет, а обитает в какой-то ночлежке. "Ни от каких таких козликов я не желаю и слышать", сказала она. "Если же вы произнесёте при мне или при мимишке с Роландом какое-нибудь неприличное слово вроде ночлежки, я вас уволю". Что же касается платы, то вы будете получать её раз в неделю. но только не вперёд, а по прошедшей неделе. Действительно, как только прошла неделя, хозяек заплатила низнайке 5 фертингов. Для него это была большая радость. На другой день во время послеобеденной прогулки с собаками он зашёл в лечебницу и пригласил к козлику доктора. Доктор внимательно осмотрел больного и сказал, что лучше всего поместить в больницу, так как болезнь очень запущена. Узнав, что за лечение в больнице придётся уплатить 20 фертингов, Незнайка страшно расстроился и сказал, что он получает всего лишь 5 фертингов в неделю, и ему понадобится целый месяц, чтобы собрать нужную сумму. Если протянуть ещё месяц, то больному уже не нужна будет никакая медицинская помощь, сказал доктор. Чтобы спасти его, необходимо немедленное лечение. Он достал карандаш и кусочек бумаги и принялся делать какие-то вычисления. Вот, сказал он наконец. Я буду приходить два раза в неделю и делать больному уколы. За каждое посещение будете платить мне по полтора фертинга. Остальные деньги уйдут на лекарства. Думаю, недельки через 3 мы сумеем поставить больного на ноги. Он тут же выписал целую кучу рецептов. Здесь были различные медикаменты, как для приёма внутрь, так и наружные. Витамины разных сортов, антибиотики, цетамициновая эмульсия для прикладывания к распухшей шее, а также стрептоцид, перомидон и новокаин. Лечение действительно пошло успешно, и через 2 недели врач разрешил Козлику вставать. А ещё через неделю сказал, что теперь уже посещения его будут не нужны, так как больной окончательно выздоровел. Ему необходимо лишь получше питаться, чтобы восстановить силы. Это был радостный день как для самого Козлика, так и для Незнайки. Они сидели на полке в Дрянинском тупичке и предавались мечтам. "Теперь нам не нужно будет тратить денежки на оплату врача и лекарств", говорил Незнайка. Ты будешь получше питаться, а когда силы твои восстановятся, ты найдёшь какую-нибудь хорошую постоянную работу. Да, это было бы чудесно, улыбаясь счастливой улыбкой, говорил Козлик. На полу у их ног лежали Роланд с Мимишкой и, казалось, прислушивались к их разговору. На самом деле они ни к чему не прислушивались, а подкарауливали крысу, которая пряталась от них под полкой. Роланд от природы был замечательный крысолов. Поэтому он с огромнейшим удовольствием посещал с Незнайкой дрянинскую ночлежку, где сам воздух, казалось, был пропитан красивым запахом. Попав с Незнайкой в ночлежку и поймав крысу, Роланд обычно не загоражал её, а лишь придушив слегка отдавал поиграть Мимишке. Мимишка с визгом носилась, держа крысу в зубах, на минуточку отпускала её и делала вид, будто смотрит в сторону. А когда крыса пыталась убежать, снова вылавлила её. Всё это страшно забавляло обитателей ночлежки, которые теперь каждый день с нетерпением ждали, когда появится Незнайка со своими собаками. Радость Незнайки и Кузлика была всё же не продолжительной. Госпожа Минога уже давно обратила внимание на то, что от её любимый мишки стало почему-то папахать крысами. Заподозрив неладное, она позвонила по телефону в сыскную контору и дала задание проследить, где бывает Незнайка во время прогулок с собаками. Владелец конторы поручил это дело опытному сыщику господину Биглю, который неотступно следил за Незнайкой 3 дня, после чего представил подробный отчёт о его действиях. Изучив этот отчёт, владелец сыскной конторы сообщил миноге точный адрес Дрянильнской гостиницы и время, когда Незнайка бывает там с уверенными ему собаками. Получив это известие, госпожа Минога чуть не упала в обморок, узнав от горничной, что Незнайка недавно ушёл на прогулку. Она тотчас вызвала из сыскной конторы сыщика Бигля и велела ему отвезти её вместе с горничной туда, где перед тем видел незнайку с её любимцами. И вот как раз в тот момент, когда незнайка и Козлик предавались своим мечтам, а Мимишка играла с крысой, только что пойманной для неё Роландом, дверь отворилась, и в ночлежке появилась госпожа Минога в сопровождении горничной и сыщика Бигля. Увидев Роланда, который растянулся на грязном полу у ног Незнайки, и свою любимицу Мимишку с отвратительной крысой в зубах, госпожа Минога взвизгнула и, закатив глаза, рухнула на пол. Сыщик перепугался и, приподняв Миногу за талию, принялся изо всех сил трясти ее, в то время как горничная брызгала ей в лицо одеколоном. Наконец госпожа Минога очнулась от обморока и, увидев, что Мимишка продолжает забавляться крысой, закричала «Мимишка, Ах, отнимите же у неё эту омерзительную, эту гадкую крысу. Дайте мне её сюда. Дайте сейчас же. Сыщик Бигль моментально подскочил к Мимишке и, отняв у неё полудохлую крысу, учтиво протянул хозяйке. "Что это? Уйдите, забежала мимо", отодвигая от себя крысу и трясясь всем телом. "Зачем вы суёте мне это мерзкое, отвратительное животное? Уйдите, говорят вам. Вы же сами сказали: "Дайте". Я думал, вам хочется крысу", растерянно пробормотал Бигль. «Зачем мне крыса?» — я сказала, — «дайте мимишку, глупое вы животное!» Сыщик швырнул крысу на пол и, поймав мимишку, подал хозяйке. «Ах ты, бедная моя лапочка! Мимочка моя, моя красоточка!» — запричитала хозяйка, прижимая мимишку к груди и целуя ее прямо в нос. Кто дал тебе эту отвратительную крысу? Это он, закричала она, указывая на незнайку. Это он привёл тебя в это ужасное звериное логово. Роланд, ты зачем лежишь на грязном полу? Разве ты не видишь, сколько там грязи, мерзкое ты животное? Марш сейчас же ко мне. Горничная схватила Роланда за ошейник и потащила к хозяйке. Пойдёмте сейчас же отсюда, продолжала кричать Минога. Здесь грязь, здесь микробы. Собаки заболеть могут. "А, вы отвратительное животное! Вы уволены!" закричала она, обратившись к низнайке. "Не смейте являться ко мне! Я не потерплю, чтобы вы водили собак по разным разбоям ничем притоном. Я вас под суд отдам, изверг, мерзкое вы существо!" она шумела до тех пор, пока не скрылась за дверью со своими собаками. Низнайка не мог даже слова вставить в свою защиту. Да и что он мог сказать?